Екатерина Юдина. Через два года мы встретимся вновь. Я согласилась на все его условия. Не имея другого выбора, подчинилась. Стала вещью ненавистного мне монстра, который так же не мог меня терпеть, но сделал своей игрушкой. Наступит час, и я буду им разбита». Но также придёт день, когда я вновь встану на ноги, убегу в надежде, что наши пути больше никогда не пересекутся. Содержит нецензурную брань.